Глава пятая. Работа нужна, чтобы было на что купить поесть, а едим мы, чтобы были силы работать. А вот свою родню я зря вспомнила. Это я поняла сразу, как только зашла к себе в комнату в общежитии. На моем рабочем столе лежал белый конверт с печатью южной провинции Анании. Я подошла ближе и, встав перед конвертом, посмотрела на него, как на ядовитую гадюку. Впрочем, вряд ли сильно ошиблась. Ничего хорошего я из этого послания не ждала. Скорее, искренне надеялась, что буду получать такие конверты как можно реже. Желательно никогда. В этот момент в комнату стремительно вошла Крина и, не менее стремительно схватив полотенце, направилась в душ. Не знаю почему, но перед и после тренировок драконица никогда не переодевалась в общей душевой — предпочитая тащиться через всю академию в общежитие, благоухая по пути, и уже в комнате принимать душ. То ли считала себя выше этого, то ли еще что-то. Среди нашего курса она была одна своей расы и держалась ото всех обособленно. Да и к ней немногие стремились подходить. Один презрительный взгляд, и у человека или не человека напрочь пропадало желание любезничать. Как бы то ни было, но появление соседки вывело меня из оцепенения. И я, наконец, решилась взять конверт в руки. Внутри оказался небольшой лист бумаги с наспех накорябанной запиской. «Если ты забыла, то в этом году твои кузины выходят в свет и будут представлены высшему обществу. Я отправила тебе счет. Оплати его как можно скорее. Но было бы лучше, если бы ты сразу пересылала деньги домой». Портниха уже отказывается работать в долг. А Милисенте и Фабии нужны новые вещи. Тетя Абигейл. да мои родственники не стали утруждать себя пространным посланием, четко и по существу изложив, что им на этот раз от меня нужно. Нет, долгих изъяснений в любви я и не ждала от них, как и проявления интереса о том, как у меня дела, или хватает ли мне самой денег, или, может, я голодаю. Но вот это беспрецедентное «оплати», «перешли», почему, как бы далеко от них не уехала, я все равно продолжаю слышать в своей голове противный высокий голос тетки. На секунду я позволила себе прикрыть глаза, а затем осторожно достала смятый счет на дне конверта. А потом со священным ужасом уставилась на столбик цифр. «Сколько, сколько? Они что, собрались на прием к королеве с такими платьями?» Неужели в Истриге, небольшой провинции на юге страны, не было ничего подешевле? Я достала из нижнего ящика стола небольшой мешочек, на дне которого жалобно звякнули монеты. Моя последняя надежда на полноценное питание в этом семестре. И, высыпав на стол, еще раз пересчитала содержимое. Можно было этого и не делать, я и так наизусть знала каждую монетку. Но это действие несказанно успокаивало. получалось Оплати я этот счет, и мне из еды доступна будет только вода, которую в академии и так дают бесплатно. А вот за завтраки, обеды и ужины нужно платить на месяц вперед. И это за самый дешевый талон. Некоторые из адептов еще дополнительно приносят продукты из города или вообще ходят в городские таверны. Но для меня и академическая столовая – это верх роскоши. А ведь говорят, что в соседней Албании В академиях кормят за счет государства. Почему же у нас не так? Не оплатить счет я тоже не могла. Банально потому, что мне тогда было бы некуда вернуться после окончания академии, несмотря на то, что дом, в котором жили дядя и тетя со своими дочерьми, когда-то принадлежал моей семье, а значит, сейчас официально принадлежит мне. Но, во-первых, я несовершеннолетняя. Пока что. А во-вторых, Вы пробовали когда-нибудь с силой прорваться в свой дом, если вас там никто не ждет? Можно, конечно, теоретически дождаться совершеннолетия, прийти с жандармами и попытаться выселить родственников на улицу, навсегда тем самым испортив и так очень шаткие наши отношения, но это не мой путь. Я бы не смогла так сделать, даже если бы правда и закон целиком и полностью были бы на моей стороне. Почему? Наверное, потому, что они моя единственная семья. И если для них это ничего не значит, то для меня значит очень многое. Так что остается только смириться и... И искать работу. Да, это решение я долго откладывала, надеясь, что смогу обойтись без крайних мер. Учеба в академии не предлагала свободного времени. От слова совсем. Работать, если, конечно, я найду подходящее место... «Мне придется по вечерам, а делать задание по ночам». Ну, или наоборот. Но принять решение — это еще полбеды. А вот когда ты на следующее утро стоишь напротив городской таверны, откуда по вечерам всегда доносятся веселые голоса посетителей, большая часть из которых — ученики академии, тогда смелость куда-то улетучивается. Я еще раз глубоко вздохнула, поправила завязки на плаще, которые неожиданно начали впиваться куда-то в горло и решительно потянула на себя деревянную ручку двери. В нос ударил аромат жарящегося картофеля, сочного запеченного мяса и сладкой выпечки. Где-то в желудке возмущенно заурчала. Я стоически переживала пару раз собственный язык и решительно направилась к прилавку. «Добрый день, Лэр, обратилась я, к дородному мужчине в грубом сером фартуке. Он был толст, краснолиц и впечатлял присутствующих, то есть в данный момент только меня, шикарными рыжими усами, что задорно подкручивались вверх, создавая причудливую волну на немолодом, но весьма живом лице. Но самое примечательное, что он все же был человеком, видеть которого после трех лет в Академии, где людей раз-два и обчелся, было весьма непривычно. «Откушать, Лэри!» Не давая мне договорить, осведомился он, споро выходя из-за стойки, через которую с трудом пролез его огромный живот. Он подскочил к растерянной мне и подхватил под руку. «У нас сегодня как раз прекрасное блюдо на завтрак для таких худеньких и маленьких, Лэри! пшоночка с маслом и сдобными булочками!» а также ежевечное варенье. А на обед, что совсем скоро будет готов, запеченные фазанчики в сливочном соусе и зажаренные жирненькие карпы. Самое то, чтобы набрать жирка перед сезоном невест. Нет, вы не поняли, слабо заупиралась я, пока меня практически волоком тащили к свободному столику. Думаю, добродушный толстяк под два метра ростом Даже и не догадывался, что трепыхания с моей стороны означают яростное сопротивление. Я не собиралась, я хотела спросить, попросить, то есть узнать. Тут меня с размаху опустили на крепкую, пусть и довольно грубо сколоченную лавку. А хозяин, я идентифицировала его именно как хозяина, таверны, громко заорал в сторону подсобки. «Дора, немедленно тащи студенческий завтрак!» «Да поживее и пожирнее! Тут полный задохлик ожидает!» Он повернулся ко мне и доверительно поделился. «Обычно, господа студенты к нам приходят ближе к обеду, а еще чаще вечером. Поэтому меню на завтрак у нас более простое, рассчитанное на работающий люд здесь. А вот если вы задержитесь еще и на обед, то порадуем вас более изысканными блюдами. Моя супружница в этом мастер» на все свои золотые ручки. Выше названная супруга Лера выплыла из подсобки, явив клиенту в моем лице не только внушительную комплекцию, но и красные, те самые, что золотые, натруженные руки, и поднос с миской каши, зажатый в этих самых руках. От вида горячей еды, а также румяного, наздреватого хлеба, мой желудок скрутило в голодном спазме, Ради возможности получить работу, я пропустила завтрак в академии. Поднос с громким стуком плюхнулся на стол передо мной. А в нос ударил умопомрачительный запах пшуной каши на деревенском молоке с внушительным куском сливочного масла, уже начавшего подтаивать по краям. Должна признаться, что в академии нас кормили куда более скромно. Точнее, мой пищевой талончик на еду включал в себя куда менее приятное и разнообразное меню. Да, академия экономила на бедных студентах как могла. Так что моя мизерная стипендия споро возвращалась обратно в необъятные карманы руководства учебного заведения, предоставляя мне самое скромное питание, годное лишь для того, чтобы продолжать грызть гранит науки, но не для того, чтобы набрать жирка или впечатлять магистра трони на уроках физической подготовки. Естественно, титулованные и обеспеченные особы питались куда более приятно, но и стоили их талончики на еду недешево, а в моем случае неподъемно. Я голодно сглотнула и затравленно уставилась на хозяев таверны. «Простите, пожалуйста, вы не совсем меня поняли. Я ищу работу. И хотела спросить, не нужна ли вам подавальщица на вечернее время и выходные дни. Я учусь в Вестринской академии магии, а после занятий могла бы помогать в таверне, всем, чем нужно. Я запнулась, не зная, что еще сказать, и чем еще себя разрекламировать. Работы я не боялась. Дома ее более чем хватало. Готовить тоже умела, пусть и не изысканное блюдо, но все же. А вот от живого общения с людьми, особенно с незнакомыми, за время учебы и долгого сидения за грудой учебников, отвыкла окончательно. Да и получается, я практически напрашивалась сейчас к ним, что весьма не способствовало раскрепощенной беседе. Супруги недоуменно переглянулись. — Подавалкой? — немного растеряна переспросила пышнотелая Дора. — То есть кашу не будете? Я жалобно кинула взгляд на ароматную кашу и не менее ароматный хлеб, стоящий рядом с плошкой густого варенья. Прощаться с подобным было практически преступлением но от сытного и вкусного завтрака меня отделяло одно конкретное и весьма серьезное обстоятельство. Отсутствие денег в кармане единственного платья. Все же, найдя в себе силы, я оскорбно покачала головой. «Простите, произошло недопонимание. Я не успела объяснить причину своего визита Лэру. Кинув взгляд на хозяина, я растерянно замолчала, не зная, как к нему обращаться. «Недопонимание!» «Визита? Ишь, как говорят нынче желающие в подавалке!» — проворчала хозяйка, убирая с моих голодных глаз поднос с едой. «А делать-то что умеешь? Ты же тощая, как тростина. Дунешь и развалишься. Куда тебе тяжелые подносы таскать?» «Вы не переживайте, я крепкая!» — вскочила я, обрадованная, что меня сразу же не выставили вон. «Теперь надо убедить немолодую читу в своей профпригодности!» чтобы не вылететь сразу после первого в жизни собеседования. Нет, я постоянно где-то подрабатывала до академии, будучи подростком, но это было в знакомой с детства обстановки и окружении, соседи, знакомые родителей, что только я не делала. И собачек выгуливала, и почту разносила, ведь в провинции магия в дефиците. И полы мыла, и все это ради того, чтобы тетя с двоюродными сестричками могли одеваться у портнихи, а не в готовых ателье, и ездить по гостям в свое удовольствие. И со своей работой справлюсь. Я могу и полы мыть, и столы протирать, и с готовкой помогать. Я умею, не сомневайтесь. Это я на вид хилая, а на самом деле очень и очень выносливая. Быстро, пока не выставили, продолжила рекламную кампанию. Нет-нет, докидая взгляды на тарелку каши в руках женщины. «Слаба, признаю. И подносы у вас совсем не тяжелые, а очень даже красивые», — прибавила я Лести к голосу. «Наймите меня, пожалуйста». Практически жалобно закончила, не зная, что еще сказать в свою поддержку. Лэр посмотрел на жену. Лэра посмотрела на мужа. У обоих на лицах явно читался тяжелый мыслительный процесс. «Хм, так-то я давно расширяться планировал». Наконец отмер мужчина, недоверчиво косясь то на меня, то на жену и задумчиво ковыряясь в ухе. — Расширяться! — презрительно фыркнула Дора, ставя обратно на стол под нос. А затем, упирая руки в крепкие бока, продолжила. — Отлынивать ты планировал! Спина у меня болит! Копчик жмет за стойкой сидеть! — передразнила она супруга, скорчив презрительную гримасу. Так и скажи, что мечтаешь на кого-нибудь свалить свои обязанности, чтоб беспрепятственно пиво локать за столиком, когда дружки твои приходят в карты поиграть, да на девиц молодых позаглядываться. Что бы ты понимала, женщина, взревел хозяин и, видимо, ища в моем лице поддержку, доверчиво добавил. Врет она все! Врет, как дышит. А все почему? Потому что на старости у женщин этот, как его. Нервный, короче, синдром. Ревнует она меня. Боится, что уйду куда-нибудь. А куда же мне идти, ежели догонят, поколотят, а затем похоронят сразу, заживо? Нетушки, у нас некроманты не в почете, а я еще пожить хочу. Так что отдыхаю крайне редко и исключительно... И исключительно!» Поднял он вверх толстый указательный палец, косясь правым глазом на жену. «Еще раз повторяю. — Исключительно в компании мужиков, а расширяться надобно и обязанности свои передавать молодому поколению, чтобы наставлять его на путь истинный и трудовой, а вовсе не для того, что там некоторые себе воображают. — Ой, молчи уже, оратор! — замахнулась хозяйка на мужа полотенцем, которое достала из-под фартука. — Только и знаешь, как оскорблять доверчивую супругу. Старая, да я на десять лет тебя моложе! «Простите», — попыталась было вмешаться я, неуютно себя чувствуя, слушая чужую семейную перебранку, но была тут же перебита. «Вот, вот видишь!» — тыча в меня все тем же указательным пальцем пробасил Лер. «Девка тоже согласна, что нервная ты стала, а ведь была такая милая лет так тридцать назад. Загляденицы просто, а сейчас что? Тьфу!» Затем, получив полысой макушки макушке полотенцем, глубокомысленно покивал головой. «Вот о чем я и говорю! Нервный, как есть, синдром!» Тут в таверну зашла компания мужчин, явно до этого трудившаяся где-то в полях. На их одежде до сих пор висели остатки сухой травы, а штаны были основательно забрызганы свежей землей. «Хозяйка, неси скорее кашу свою!» Прямо с порога, потребовали рабочие, громко стуча по полу тяжелыми сапогами и добродушно переругиваясь между собой, пока занимали один из самых длинных столов. Хозяин шустро засеменил к новым клиентам. Адора поспешила на кухню, на ходу кивнув на тарелку каши на моем столе. — Ешь быстрее, раз я уже наложила, девка, а то тощая, ужас, и голодная, небось. Потом обсудим твои обязанности. И быстро скрылась за дверью подсобки а я так и осталась сидеть с открытым ртом. «Это что же, меня взяли?»